Глава третья «Ты шутишь?» Рома недоверчиво смотрел на приближающийся на обзорном экране спутник Юпитера, обледенелую Европу. На мостике находилась вся честная компания супергероев прошлого вместе с Климом. «Ни капельки», – веселилась ласка. «На поверхности Европы вас бы точно вычислили». Клим разделял сомнения Ромы. «ВКФ здесь бывает редко» но облёт и разведка пространства с помощью автоматических станций осуществляются регулярно. Мы не можем допустить, чтобы в нашей системе обосновались слуги Крисов. Мы уже давно просчитали эту вашу регулярность и стараемся не попасть под облёт дронов. Это инопланетникам сложно понять ВКФ, а мы же люди. Ледяной панцирь спутника имел лёгкий песочный оттенок, а глубокие разбегающиеся по поверхности трещины были светло-коричневыми, Если с орбиты разломы смотрелись трещинками на скорлупе, то когда корабли пиратов спустились ниже, стало видно, что в ширину они имели несколько километров. В одну такую трещину испускалась небольшая флотилия пиратов. Клим с тревогой наблюдал, как по мере спуска сближались стены каньона, недобро поблескивая острыми ледяными выступами. Они летели на флагмане флибов, добывающей станции, переделанной в носитель. Крупный корабль с трудом помещался в сужающемся разломе. И Клим мысленно поаплодировал своему коллеге, ведущему корабль. Надо обладать неоспоримым талантом, чтобы не влепиться в лед. Так вы скрываетесь в разломах, догадался Рома. А до Клима дошло, почему у капитан Шифлибо в такой мерзкий характер. Попробуй поживи среди лютого холода и мрака, куда никогда не заглядывают лучи солнца. И у тебя вместе с характером и пищеварение испортится не Ласке явно нравилось удивлять своих старых друзей. Еще глубже. Глубже? Ага. Приготовить носовые орудия, обратилась девушка к пилоту своего флагмана, лежавшему в ложементе на капитанском мостике. Куда эта сумасшедшая собралась стрелять? Подумал Клим. Мощные прожекторы высветили застывшее озерцо на дне каньона. Его поверхность в синеватом искусственном свете больше напоминала сталь, чем лед. Никаких целей на дне разломок Лим не заметил. «Орудия готовы!» «Пли!» – скомандовала девушка. Из двух толстых труп на носу корабля вылетело два оранжевых шара плазмы. Когда они достигли озера, лед мгновенно вскипел, выбрасывая вверх паровые гейзеры. Обзорный экран закрыла пелена тумана. «Еще пара залпов и вниз!» – сообщила своим попутчикам, любующимся необычным зрелищем Ласка. «Куда вниз?» Клим не представлял, как можно вести корабль в условиях такой видимости. Плотное паровое облако искажало даже показания радаров. «На самое дно!» – закричала девушка, и Клим почувствовал, как дрогнул опускающийся вниз корабль. «Надевайте акваланги, мальчики!» Девушка не шутила. Через пару секунд Клим ощутил легкий толчок, и корабль оказался погруженным в темную, будто свинцовую воду. Нижняя поверхность льда поросла длинными грязно-серыми нитями – среди которых сновали аморфные призраки, искрящиеся голубоватыми вспышками. «Подледные медузы!» – восхитился Рома. «Ага, местные аборигены. Пользы от них никакой, но ну и вреда, впрочем, тоже». «Так вы прячетесь в подледном океане Европы. Но как вы смогли незаметно здесь инфраструктуру выстроить?» клима осознавал, что для космических кораблей и вакуум, и вода могут быть родной стихией. В конце концов, для существования в обеих этих средах важен один и тот же параметр корпуса – герметичность. Но как флибы смогли построить колонию в таких жестких условиях, не привлекая к себе внимания? Возведение куполов на Марсе потребовало усилий всей экономики Земли. А откуда всеми презираемые разбойники столько ресурсов бы взяли? Я же говорила, нам Пабло сильно помог. Он к вам строителей отправил и материалы? Как он мог сделать это незаметно? У Джо тоже не укладывалось в голове, что столь масштабную стройку можно было провернуть так, чтобы не попасть под пристальное внимание ВКФ. Увидите, Ласка решила тянуть интригу до конца. Видимость в подлёдном океане Европы была не очень. В воде парила взвесь из поднимающихся со дна мелких пузырьков. Но то, что высветили прожекторы кораблей минут через 20 плавания, не заметить было невозможно. «Кто это за...» – потрясенно вымолвил Клим, увидев размытые очертания громадного объекта, явно искусственного. На его корпусе светились то ли прожекторы, то ли иллюминаторы. «Это же ковчег! Ковчег! Неужели правда?» Кто, как не Рома, должен был узнать в темном пятне обводы колонизационного судна-гиганта? За чертежами по его перевооружению он провел много бессонных ночей. «Пабло заслал тебе ковчег?» «Да, списал и отправил на слом, сразу после того, как первые настоящие корабли были запущены в серию». «Он летает?» Клим впервые видел этого мастодонта. В академии говорили, что это был первый боевой корабль земного флота. Правда, пальнул он в свое время первый раз палатха, поэтому его доблестный путь особо подробно не изучали. и «Еще как, полностью на ходу». Мы его к тому же серьезно модифицировали. А бабахает как, любо-дорого посмотреть. На нем же рейсотрон из какого-то морского корабля, наморщив флоп спросил Клим. Слиса же! Почти хором ответили ожившие герои былин. Они, конечно, немного устарели, но полуторатонные баланки до сих пор являются весомым аргументом в споре. Мы тут расчет провели. «Силовое поле кораблей «Латха» не выдержит и одного попадания, но и с «Ресотронами» мы тоже поработали, повысили скорость снарядов и сделали их полет ограниченно управляемым». Хоть сколько-нибудь серьезную боеспособность до исторического корабля-гиганта Клим так и не поверил. Но когда носитель «Флибов» начал с ним стыковку, пилот смог оценить размеры ковчега. Флагман «Ласки» был мелким кабанчиком, притершимся к необъятной слоновей туши.